В Ярославле погрузились на струги и спустились до Нижнего Новгорода. А уж оттуда опять же верхами вернулись в Москву. По возвращении каждый дорисовал карту, сдал ее господину Расмуссону, получил от него по первое число занебрежение, разобрал собранные травы до коренья и повесил их сушиться и... Отправился домой. До Рязани они с Аникеем доехали вместе с купеческим караваном. Серко за зиму на отборном овсе и добром сене отъелся, округлил бока, а Тимофей бережно собрал аж девять серебряных копеек. Хватит, чтобы по осени при добром урожае купить аж полтора пуда пшеницы, а уж ржи и того более. Все, что выдавали, не скопил. На леденцы, сбитень и квас потратился, не удержался. А Никей за год тоже удосужился и лишнюю серебряную копейку и почетную шапку заработать. За успехи в подлой схватке. Вот уж где его шустрость и увертливость куда как к месту пришлась. В Рязани они расстались. Уговорившись встретиться за четыре дни до первого дня в году, чтобы потом вместе добираться до Москвы, до родимого дома Тимофей добрался на следующий день к вечеру, по пути устроив себе вполне удобную лесную ночевку, каковую ему после летнего путешествия обустроить было расплюнуть. Выехав на пригорк, с которого открывался вид на такой знакомый затон, заросший ивняком, Тимоха почувствовал, как у него защемило сердце. Он слез с серко, стянул с головы шапку и шмыгнул носом. Он дома. Глава седьмая «Царская школа оказалась просто находкой». В принципе, я рассчитывал, что у меня выйдет нечто подобное помеси Суворовского училища с английской частной школой. Англичане, тут стоит отдать им должное, обошли весь мир в одном чрезвычайно важном параметре. Они создали отличную социальную машину по воспроизводству качественной элиты. Она включала в себя два главных ключевых элемента. Во-первых предельно формализованный и всем понятный образец, то есть знаменитого английского джентльмена с классическим гуманитарным образованием и так называемой жесткой верхней губой. И, во-вторых, эффективные социальные фабрики по его производству, то есть классические английские частные школы типа Итона с крайне жестким практически казарменным режимом, в которых это образование получалось, и та самая жесткая верхняя губа вырабатывалась. Я планировал со временем создать здесь такую же систему и через нее прогонять все дворянство. Уж важность подбора, подготовки и расстановки кадров мне объяснять было не нужно. Я считал, что в первую очередь вследствие своего серьезного отношения к этому вопросу и обошел многих из тех, с кем начинал в 90-х, и кто до сих пор мыкался с одним парой несчастных миллионов. Я же никогда не жалел денег на переподготовку сотрудников, на подбор коуч-тренеров, на курсы английского, и времени на их обучение за свой счет, скажем, по программе MBA в Стокгольмской школе бизнеса, где у меня, как у постоянного клиента, были солидные скидки. Так что у меня всегда под рукой была отлично подготовленная, слаженная, профессиональная команда. Нечто подобное я собирался заиметь и здесь. Однако при этом я вполне допускал, что первый блин окажется комом, Тем более, что я слегка увлекся и составил столь разнообразную учебную программу, что даже сам испугался. А ну, как будет перегруз для столь девственных мозгов? Большинство же кандидатов писать и читать не умели, но затем все равно решил попробовать. Объем материала почти по каждому из предметов, за исключением языков, минимальный. Та же таблица умножения — это, считай, университетский курс. Учебных материалов тоже пока нехватка. На том же немецком, не говоря уже о голландском, шведском и остальных языках, текстов, которые можно использовать в качестве учебных пособий, вообще практически нет. На латинском кот наплакал, да и то большинство — религиозные, использовать их можно с очень большой осторожностью потому как патриарх и митрополиты на дыбы встанут. Но как же православных латинской ереси обучают? Впрочем, я выцыганил у святейшего Иова пару греков, приехавших чуть ли не со святого Афона, и не только использовал их в качестве преподавателей греческого языка, а еще и засадил за переводы греческих полемических книг противу ереси латинских. Ну а в качестве учебных латинских велел сыскать и размножить как раз те книги, которые в этих греческих раскритикованы. Патриарх было поворчал, но потом согласился с моими доводами, что, так сказать, незнание первоисточников снижает ценность критических аргументов, да и вообще никаких формализованных учебников в России пока еще практически не существовало. Так что готового к преподаванию материала имелось буквально «кот наплакал». Вот я и решил, вместо того, чтобы изо дня в день лишь псалтырь, молитва слов и часослов с деяниями апостолов талдычить, пусть хотя бы в объеме ознакомления с основами учатся каменному устроению, лекарству с аптекарским делом, рудознанию и так далее. Кто его знает, как дальше жизнь повернется? Может, кто позже рудничок или горную, либо литейную мануфактуру в своем поместье или иных жалованных землях заложит, либо лекарское дело в стране развивать начнет? Так пусть не с пустого места. Хотя закону Божьему времени я тоже отвел щедро, почти пятую часть. Да и письмо, и чтение также на церковных книгах и текстах, преподавали. Ну, а что касаемо языков, я по себе понял, что преподавать логику и риторику без знания греческого и латинского — мартышкин труд. Вся база оттуда. И вообще, очень интересно эти языки мозги переформатируют, по себе почувствовал. Ощущение, ну типа, как если бы ты на сырую, глючную, постоянно тормозящую и влетающую винду раз и установил крутой сервис-пак. И она вдруг полетела, как ласточка. Похоже, как только в Европе перестали преподавать мертвые языки и этим самым приводить мозги людей в относительный порядок, культура в Европе и закончилась. И спустя всего лишь одно поколение поперло всякое дерьмо, от попсы до моды на голубизну и перформансы, типа рисования картин маканием голой жопы в краски или даже, тьфу, блин, собственным говном. Что же касается остальных? то были у меня планы ребят после своего утверждения на троне, по примеру Пети Первого, отправить за границу поучиться. Только не так, как он, мол, езжайте и все, там уж как-нибудь и язык выучите, и какую-нибудь науку освоите. И осваивали, но едва один из трех а то и из пяти, а остальные либо спивались, либо из таких вот бедных дворян нищенствовали, ничему не учась, а просто повидность отбывая, либо ударялись в куртуазную жизнь и разголы никакой пользы ни стране, ничего уж там себе не поимев, кроме дурной болезни да посаженной печени, потому как в нынешней России, как выяснилось, почитай, и не пили». Что меня по-первости в дикое удивление привело? А как же наше исконное пьянство? Как же веселье Руси питье еси? Это что, опять клюква какая? Судя по всему, так оно и было. Тем более, как выяснилось, разгром немецкой слободы Иваном Грозным был вызван как раз тем что заселявшие ее Литвины, коим было разрешено гнать крепкое для себя, начали торговать им из-под полы с непривычными к всему русскими. Вот сатрап и душегуб на невинных немцев и взъелся.